Глава 15. Цепи изо льда. На закате того же дня. Лойва и Трелесник, место, с которого началось мое ледяное проклятие, длиною в тысячу лет. Я снова здесь, но уже по ту сторону реки, в темной империи, куда так отчаянно стремилась попасть, будучи человеком. В прошлом сюда перебраться успели только снежные волки, потомки дикого оборотня, прибившегося ко мне по пути в Лойву. Позже они стали полноценными стражами границы и верными слугами темного императора. А часть из них вернулась ко мне, выбрав роль моих верных спутников. Сейчас на берегу собралось больше полусотни волков, белых, словно снег, невероятно сильных, и способных сливаться с метелью. Я была против, чтобы они оставили свой пост и участвовали в вылазке. Но Гард оставался непреклонным. Его потомки могли сопротивляться магии полуночницы, и во время зачистки лаборатории их помощь будет нужнее, чем здесь, наверху. крестов поддержал его. Сегодня ночью его драконы сменят призрачную стражу, и будут до рассвета патрулировать границу проклятого леса и берег Серебрянки. Остальных стражей я созвать не могла. Нельзя ради вылазки ослабить контроль за куполом. Если что-то пойдет не так, они должны быть готовы сдерживать наступление нечисти. Эстер и Таэль закончили подготовку к ритуалу. Ко мне подлетела Джайна. На дно полуночницы я спущусь одна. Мы долго спорили. Тель возражал, но взять его с собой я не могла, а еду нужно беречь силы перед вылазкой за детьми. А Джайна прикрывала нас вместе с Луной и Ольградом. Боги-покровители использовали право на вмешательство. Они не будут участвовать в сражении, но помогут скрыть наше присутствие на берегу. Их магия изменила магический фон на границе проклятого леса, сделав его нестабильным, и опасным для нечисти. Долго этот эффект не продержится, но сейчас все выглядело так, будто Эстер по-прежнему находится в храме и пытается возродить священные цветы. Купол связан с источником Темной Империи, так что буйство маны выглядит вполне логично и не насторожит нечисть. Зато мертвая королева — временно не сможет использовать сканирующие плетения, и ее призраки не рискнут приблизиться к границе. Мы должны успеть. Удачи, Шарлин! Джайна положила ладонь на мое плечо, мягко сжимая его. Я не ответила, только улыбнулась, и, обернувшись в югой, полетела вдоль берега, к тому самому месту, где серебрянка разделялась на две ветви. Одна продолжала течь в верхнем мире, а вторая спускалась под землю в сумеречный мир, превращаясь в полуночницу. Здесь когда-то утонула я и погиб тель, защищай меня. Это место до сих пор хранило нашу магию, поэтому мертвая королева обустроила неподалеку свою лабораторию. Вернее, даже две. Но ровно 18 лет назад мы уничтожили одну из них ту, что была спрятана в обители Банши. Я и подумать не могла, что тварь скроет вторую так близко и в то же время бесконечно далеко, на дне полуночницы. Недосягаемо для смертных и даже для титанов. Если бы не помощь Алина, мы никогда бы ее не нашли. Даже мы с Джайной, регулярно патрулирующей дно мертвой реки, не замечали эту ловушку. Этери и впрямь гениальный маг, раз уж сумела замаскировать лабораторию и сделать плетение настолько стабильным, что река не выпила его. Я и подумать не могла, что тварь с таким комфортом расположилась неподалеку от моего же храма. Все это время мы были практически соседями. Разве что Этери забралась еще глубже и перемещалась в лабораторию в виде фантома. Прыгая в тело одной из своих архистрык. Она не рисковала передвигаться тропами нижнего мира, чтобы не привлечь наше внимание. Но сейчас на подступах к моему храму и ее лаборатории было полно призраков шпионов. Нескольких я собиралась потревожить намеренно. Они должны видеть, что я закончила дела и направляюсь к себе. Других тварей по пути не встретила. Аид с домианом отлично зачистили территорию, еще и поставили мощный блок на ловушку, в которой раньше была заключена душа Клина. Ее поддержание требовало немало маны, зато мертвая королева до сих пор не знала о том, что мы нашли способ окончательно упокоить этого монстра и даже просканировали его память. Это было нашим особым козырем. Не стоит раскрывать его до кровавого полнолуния. А пока я стрелой влетела в храм вечности, пронеслась мимо комнаты, в которой хранилась глыба льда с моим телом, и через тайный ход вернулась в полуночницу. Просканировала территорию, чтобы не напороться на вражеских призраков, и полетела к истокам смерти. Структура полуночницы очень сложная. Это на словах все просто — взять и набрать воды со дна. Да только настоящей воды здесь и в помине не было, только бесконечные потоки маны разной плотности. Чем ближе к верхнему миру, тем реже и слабее энергия смерти. Чтобы выпить жизнь смертного, хватит и этого. Но для осуществления нашего плана нужен особый тип маны. Самая плотная и густая, она растекалась в единственном месте, на границе с рекой времени, из которой брали начало все миры. Она протекала в хаосе между нитями Великой паутины, сюда просачивались лишь крохи этой разрушительной магии, и именно они порождали нужные мне потоки силы. Я шла на эту ману, подлетая все ближе и ближе, лишь когда давление энергии стало невыносимым даже для меня, призвала зачарованный флакон, который вручила мне Эстер, и коснулась им растекающихся по воздуху чернильных нитей. Чистый, концентрированный хаос. Вот она, истинная вода полуночницы. Магия, в которой рождались и умирали целые миры. И единственная сила, способная запечатать проклятие мертвой королевы. Гард, вода у меня. Я мысленно связалась с диким. Что с лабораторией? Все тихо. — отозвался волк. Он следил за перемещениями призраков-шпионов и подступами к нашей главной цели. — Тебя никто не заметил, но возле главного входа в храм дежурит шпион. Ждут, пока ты выберешься обратно. — Не дождутся! — усмехнулась, пряча флакон в магическое хранилище и вновь принимая облик в юге. — Предупреди остальных, что я возвращаюсь. Расправиться с духом-наблюдателем не проблема. Он лишь мелкая сошка. Но мертвая королева — сильнейший телепат. Она поддерживает связь со всеми рабами. Если я избавлюсь от шпиона, Этери моментально заподозрит неладное. Поэтому я вначале вернулась в храм и активировала амулет со священной магией, которую мне передала Эстер. В нем была целительная мана, собранная с лепестков снежных лилий. Всего капля, но и ее хватило, чтобы создать вспышку, которую услышат даже снаружи. Пусть думают, что я заперлась в храме, чтобы найти способ избавиться от нашего стиля проклятия. Выштов немного, я вновь выскользнула через тайный ход и поспешила в верхний мир. Было сложно, чуйка у Этери запредельная. И она расставила немало шпионов, но мне удалось скрыться ото всех. Едва вынырнула из реки, увидела Джайну. Она кружила у берега, поджидая меня. — У нас все готово. Эстер закончила первую часть ритуала. — Как Тиль? — уточнила, призывая флакон заветной водой. Эстер предупредила, что вначале ей нужно выделить все ветви проклятия и подсветить своей магией а затем сделать каркас аркана, на создание которого уйдет больше двух часов. Поэтому целительница уже вовсю трудилась над этим. «Пока все ладится», — заверила Джайна, — «прошлое лечение помогло, зона поражения сузилась. К тому же мертвая вьюга ослабела из-за ритуала темной звезды и пробуждения снежных лилий. Сейчас ей тяжело контролировать проклятие». Эликсир помог, Таэль предложила использовать неразбавленный нектар лилии, чтобы прижечь щупальца, проросшие глубже всего и способные повредить сердце дракона. Я боялась использовать этот метод, но Эстер идею одобрила, и я сдалась. «Слабее, чем мы предполагали», — вздохнула Джайна. «Жаль, я до последнего надеялась, что случится чудо, и сможем обойтись без цепей». Магия полуночницы слишком опасна для живых. Я доверяла Эстер как самой себе, но опасалась, что в итоге эта сила выйдет из-под контроля, навредив и ей, и Тилю. «Не забывай, что она не обычный целитель, а избранная богами», — напомнила Джайна. «Знаю, но мы с Аидом будем рядом и подстрахуем, если магия смерти выйдет из берегов, и попытается навредить вам». Я слабо улыбнулась. Было волнительно и очень нервно. Даже сложно сказать, что пугало сильнее — предстоящий ритуал или вылазка за детьми. «Получилось!» — воскликнула Таэль, когда мы подлетели ближе. Шаманка выглядела изможденной. В последние дни она работала без отдыха, помогая нам но ее глаза блестели от возбуждения. Она верила в нас и этот ритуал. «Получилось!» — я показала флакон Истали. Вода полуночницы сохраняла свои свойства только в Нижнем мире. Вынести ее мог только призрак, как я. Если Таэль притронется к пузырьку, его содержимое превратится в обычную мутную жижу без капли магии. Но как только Эстер начнет вторую часть ритуала, все изменится. Цепи и магический контракт сделают магию полуночницы стабильной даже за пределами Нижнего мира. Если все пройдет гладко, она поглотит проклятие мертвой королевы досуха. Хаос — главный источник силы для шаманов. Но я впервые чувствую такую концентрированную ману. Таэль восхищенно подцокал языком. «Должно работать. Мы подошли к ритуальному кругу, и я увидела смутные очертания фигуры Тиля. Эстер заканчивала подготовку ко второй части, и вокруг дракона вихрем кружила ее магия. Я сильнее сжала флакон. Едва целительница подала сигнал, шагнула внутрь рунического круга, а любимый повторил слова клятвы, звучавший много лет назад. «Я, Тиль Тангара, владыка ледяных драконов и зимний титан, клянусь служить живой в юге, как ее верный рыцарь, и сражаться с немертвыми от этого мгновения до последнего вздоха». Он исполнял эту роль уже дважды. «Я верила, что третья попытка принесет нам удачу и победу». Священное число. Я, Хольда, принимаю твою клятву и нарекаю своим ледяным рыцарем, ответила, вплетая в Аркан Эстер свою магию. охватило серебряное сияние, а затем целительница перехватила управление над потоками маны и принялась на распев читать древние заклинания. Раньше его использовали для жертвоприношений, Высшей нечисти, но Эстер придумала, как ударить по тварям их же оружием и изменила плетение. Она убрала убийственные руны, сохранив при этом главный каркас, способный выдержать ледяную магию полуночницы. Сила целительницы поражала, как и ловкость, с которой она управляла колоссальными потоками маны. Движения ее рук сильно отличались от знакомых мне и я вновь вспомнила, как она лечила Тиля в лазарете туманного штаба. Эстер не вырисовывала руны, а мастерски орудовала плотными потоками энергии, словно инструментами, рассекая что-то, вырезая и сшивая заново. Цепи, вначале скользящие вокруг моего дракона ледяными змеями, теперь прорастали все глубже в его ауру и тело. Они, те проклятия, пульсировали и дымились, сопротивляясь этой магии, но их сдерживали искрящиеся капли эликсира. Он все же сыграл свою роль. «Хольда, давай! скомандовала Эстер, и я рывком откуприла флакон, выплескивая ману полуночницы на цепь, связывающую меня стилем. Она полыхнула серебристым заревом. И вода, которая до этого была черной, начала стремительно светлеть, отдавая магию аркану. Эстер вновь принялась читать заклинание, разгоняя скопившуюся в цепи манну и концентрируя ее вокруг ветвей проклятия. В груди вдруг заколола. Мертвая королева сразу почувствовала неладное, но понять, почему проклятие слабеет, не могла. Магия богов и энергия растекающиеся от священного эликсира, надежно скрывали фон от плетений огонька. Теперь Этери будет думать, что дело только в снежных лилиях. Долго, увы, обманывать ее не удастся. Нужно провернуть вторую часть плана до того, как тварь во всем разберется. Вспышка. Цепи полыхнули в последний раз, вбирая остатки хаоса и целительной магии Эстер а узоры на груди Тиля начали стремительно тускнеть. До этого они были белыми и мерцали мертвенным инием, напоминая, что мана оставила эти следы. Едва погасли в сполохе аркана, печать проклятия стала бледно-розовой, будто обычный шрам, и фон вражеской магии стих. Только ярость королевы стала осязаемой. Я слышала, как беснуется Этери, и переживала, как бы она не решила выпить магию несчастных заложников, чтобы нанести ответный удар. Гард, что с Этери? — мысленно уточнила. Она не появлялась в лаборатории. Я чувствую только энергию охранников, — отчитался Волк. Хорошо, значит, шанс есть. Я вновь подняла взгляд на Тиля. Радоваться пока боялась, как и приближаться к нему, а сдержать улыбку не смогла. Магия полуночницы не навредила нам. Ритуал завершился, и теперь проклятие будет быстро угасать. Если повезет, через пару дней моя магия уже не будет опасна для него. Мы сможем смело касаться друг друга, и, наконец, будем вместе. «Получилось!» — прошептала Эстер получилось эхом повторил аид все это время он страховал нас вместе с джайной но их помощь не пригодилась целительница сама укротила штормовую силу хаоса когда проклятие ослабнет ей останется только почистить следы и выкорчивать из ауры тиля последние корни а пока плетение стабильно можем приступать «Ко второй части плана», — сообщила Эстер, тщательно просканировав ауру моего дракона.